Сурово осведомился на Бусардар. Услыхав в ответ, что Дария ожидает царского приговора в темнице, а Уманов вызвался судить судейские дворы с Агилы, убитый горем Валтасар бросился на грудь на Бусардару и прошептал, «Зачем она это сделала? В ее чреве сокрыто драгоценное семя моего рода. О, как непостоянно людское счастье!» «Утешься, государь!» В полголоса успокаивал его на Бусардар. Мои воины избавили тебя от самого плохого. Дочь князя Серёжа ожидает тебя в темнице, и ты, как царь, вправе решить её судьбу по своему усмотрению. Она здесь, ты не потерял её. Зато предатели Умана ускользнули от нас под крылышками и сагилы, этого не поправишь. Небусардар повернулся к своим начальникам. Как вы смели без моего дозволения выдать их храмовому городу? Согласно Договору, который несколько месяцев назад царь царей, его величество Латасар, заключил с верховным жрецом Исмея Ададом. «Это правда, мой царь? Да. Но ведь Исагила — заклятый враг твоего престола. Такова была воля Мордука. Мордук потребовал этой жертвы, обещая мне одолеть Кира и прочих моих врагов». «Быть беде!» — воскликнул разгневанный Набусардар и отступил от царя. «Твоя опора, твое войско!» они бесы обитающие в храмовом городе для того они вымыдели тебе заключить договор чтобы легче было предать Вавилон и они верю тебе ведь Вавилон владение не только моё но и бога Мардока сейчас ты убедишься в этом Абусардар снова повернулся к своим начальникам и дрожа от ярости спросил с какой целью пытались эти трое бежать под покровом ночи отвечайте В ризе одного из уманов мы нашли послание Сагилы царю Киру, а в юбке скифской женщины письмо египетской царевны к фараону. В этом послании жрицы подстрекают персидского властелина продолжать войну и предлагают помощь золотом. Египетская царевна советует фараону примкнуть к персам и вместе с ними сокрушить Вавилон. — Ты теперь убедился, царь? — воскликнул на мусардар с укором. — Не тревожься, князь! И смея дат наверняка покарает подлых уманов смертью, как того вот требует уговор. Я всё предусматривал, я говорил: "Скажи лучше, как поступить с этой скифкой, мой верховный военачальник, поспешим же в темницу". Волтосар торопился. Стройный, как тополь, он вдруг сгорбился. Царь понял, что не избежал судьбы отлучённого от сонма сильных мира сего. Он ждал от Набус-ардара ободряющих слов и утешений. Ему хотелось услышать, что известия о заговоре ложны, что Дария, единственная звучащая струна на царской лиде, дожидается его не злодейкой в темнице, а в покоях, объятых тишиной, готовая каждую минуту принять его ласку. Ведь была жена ласковой в последний раз, так, по крайней мере, ему казалось, ища исцеления для своего израненного сердца, Царь обратился к Навусардару, «Утешь хоть ты своего царя, Скажи ему, что любовь в Дарии не могла быть притворной». При этих словах из святилища Бога Тамуза, к Которому они приближались, донесла с песня жрицы «О власть любви, о волшебство, Бальзам для сердца, нож, направленный в него, Любовь то ясный день, то полуночный мрак, Дарит цветы она, сулит печаль она, О власть любви, о волшебство» дер впился острыми ногтями в руку набусардар Утерся мой царь область любви о волшебство она носит драгоценные семя моего рода Я любил её горячо всем сердцем Скажи же набусардар что её принудили что она поступила так не по своей воле О власть любви о волшебство Скажи что её принудили бальзам для сердца нож направленный в него Скажи, что она не помышляла об измене, не хотела затоптать росток царского семени. Любовь то ясный день, то полуночный мрак. Если это правда, я лишу с ума. Дарит цветы она, сулит печаль она. Право на бусардар. Рассудок мой не выдержит этого испытания. Я верил, что она любит меня. Так же преданная и пылка, как любил я ее. Мой совет, государь, не суди ее, пока сам не услышишь из ее уст всей правды. О власть любви, о волшебство! Еще несколько ступеней, и они учтились в подземелье. Отпереть, — приказал Валтасар стражникам, — я войду один. И он переступил порог темницы, оставив на Бусардара за дверью.